«Я мог бы снова присмотреть за вашей машиной». «Сегодня вечером», — улыбнувшись, Гаммигин потрепал парнишку по голове. «Часов в семь». «Я буду на месте», — пообещал парнишка. «По вечерам здесь много разных отморозков шатается», — серьезным видом добавил он. «Так что машину без присмотра лучше не оставлять». Забравшись в машину, детектив Гаммигин перекачал информацию со сканера в память бортового компьютера Хелмобиля и, выйдя на связь с компьютерной системой службы специальных расследований «Сатаны»,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 Я посмотрел на часы. Время приближалось к полудню. В таком случае предлагаю перекусить. Здесь неподалеку имеется неплохой английский паб, в котором подают адское пиво. Гамегин не имел ничего против того, чтобы посидеть за кружечкой пива. Место, о котором я говорил, называлось «Герб Старого Герцога», и находилось оно совсем неподалеку, за зданием бывшего ЦК ВЛКСМ, что напротив политехнического музея.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 Возраст около 20 лет, хороший специалист по компьютерам, завсегдатый интернет-кафе на Солянке. Больше мне о нем ничего не известно». «Понятно», — коротко, по-деловому ответила светик «Работай, я позже перезвоню. Информация нужна мне сегодня к 7 часам». Я отключил телефон и вернул его Гаммигину. «У тебя имеется доступ к архивам НКГБ?» С уважением посмотрел на меня черт. «Конечно, приятно чувствовать себя большим человеком».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 что герб старого герцога был настоящим английским пабом, в атмосфере которого не ощущалось даже намёка на китчеватость, присущую практически всем новомодным местечкам, стилизованным под тот или иной образец, заимствованный из чужой культуры. Поставив хелмобиль на платную стоянку возле политехнического музея, мы с Гаммикином обогнули мрачные серые восьмиэтажные здания и, оказавшись во дворе, поднялись по трём ступенькам на узкое крылечко над которым между двумя кашпо с живыми маргаритками и львиными зевами размещалась расписанная вручную вывеска, подтверждающая, что мы на верном пути. Войдя в паб, мы оказались в длинном зале со сводчатыми потолками, вдоль которого тянулась кажущаяся бесконечная стойка с невообразимо огромным количеством начищенных до блеска кранов, на каждом из которых была закреплена этикетка того или иного сорта пива.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 Я не стал темнить и поведал черту о деле, которое досталось мне от Светош. «Если это и совпадение, то в высшей степени необычное», задумчиво произнес Гаммигин, после чего сделал большой глоток пива. Ястребов и Соколовский – не самые редкие фамилии в Москве. В отличие от черта, я не склонен был придавать большого значения простому совпадению. А что касается Красного Воробья, я пожал плечами, это только кодовое имя пользователя сети интернета.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 Как видишь, он не имеет ничего общего с Семеном Семеновичем Ястребовым, которого вы нашли мертвым в туалете торгового комплекса, а потом вновь потеряли. Ни дактилоскопических, ни генетических исследований найденного трупа мы, к сожалению, провести не успели, по-прежнему задумчиво произнес Гаммигин. Соколовский и Ястребов примерно одного возраста, а внешность, как известно, можно изменить. Да, но не за пять дней, усмехнулся я.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 «Симонов сказал тебе, когда он последний раз общался с Красным Воробьем?» «С Красным Воробьем обращался не Симон, а его консультант по связям с общественностью, которого уже можно не принимать в расчет», — напомнил я Гамегину. «Но это не так важно, поскольку связь с Красным Воробьем осуществлялась только посредством интернета. Сообщения, заранее подготовленные Красным Воробьем, мог отправлять кто угодно, в то время как сам он спокойно обделывал свои дела».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 Как говорят святоши, Соколовский должен был явиться в представительство рая, чтобы получить райское гражданство 16 мая. Именно в этот день в аду был обнаружен труп Ястребова. «Ну, это еще ни о чем не говорит», — покачал головой я. «Конечно», — согласился черт. «Но тем не менее, это еще одно совпадение, которых, согласись, становится уже слишком много». Возможно, наблюдения гамигина были и любопытны.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 Многие научные открытия, перевернувшие представление человека о мире, в котором он живет, были сделаны совершенно случайно. Вспомни хотя бы Флеминга с его пенициллином. «При здесь пенициллин?» – недоумевающе посмотрел я на Гамегина. «Анс, мы живем в 21 веке, и рассчитывать на то, что можно сделать фундаментальные открытие просто оставив на столе закрытую пробирку с питательным бульоном, уже не приходится». Соколовский занимался инсулиновым геном, надеясь создать генно-инженерный инсулин, который был никому не нужен.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 «Конечно, я прекрасно понимаю, что священнослужители нуждаются в верующих, потому что в случае, если общественный рейтинг церкви упадет ниже 5%, существующая власть попросту откажется от их услуг. Но в данном случае я готов с ними согласиться. Верит тот, кто хочет верить, и для этого ему не требуются никакие доказательства». Черт навалился грудью на стол и, приблизив ко мне свое лицо, шепотом произнес. «Но представь себе, что подобные доказательства будет найдено».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 Религиозные войны и новые крестовые походы перекроят карту мира. Церковь придет на смену всем гражданским общественным институтам. От демократии останутся одни только воспоминания, доразрозненные да группы диссидентов, не способные что-либо изменить. И во главе всей этой вакханалии встанут святоши из рая, поскольку именно они будут представлять интересы Бога на земле. «Но у тебя и воображение», — с восторгом посмотрел я на своего напарника. У Гаммигина получилась не лубочная картинка, как у меня, а полотно в духе Босха. К сожалению, это вовсе не мои фантазии. Гаммигин снова взялся за цеплячье крыло. Это возможно сценарий развития событий, составленный аналитическим отделом службы специальных расследований сатаны. И вы верите в то, что это возможно? сомнение посмотрел я на черта. При определенных условиях, несомненно, уверенно кивнул тот. послушай канс Анс!» Заговорщицки подмигнул я напарнику.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 «Но только после того, как ты объяснишь мне, каким образом открытие Соколовского, что бы он там не обнаружил на уровне инсулинового гена, могло заинтересовать Виталика Симонова?» «Хороший вопрос», – черт сделал глоток из стоявшего перед ним стакана и снова взялся за цыпленка. «Прежде всего, можно предположить, что Симонов рассчитывал перепродать светошем данные, которые должен был передать ему красный воробей, и неплохо заработать на этом».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 Губы черта расплылись в чертовски язвительные усмешки. «Что ты скажешь, если бармен опознает в Соколовском посетителя интернет-кафе?» Прежде чем ответить, я поднес стакан к губам и медленно допил оставшееся в нем пиво. «Давай оставим этот вопрос до вечера», — сказал я, ставив пустой стакан на стол. «Я не имею привычки строить предположения на пустом месте». «Договорились», — с готовностью согласился Гамегин. «Еще пиво будешь?» «Нет», — отрицательно качнул головой я.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 Или, как предполагает моя помощница, НКГБ издал новое постановление о перерегистрации личного огнестрельного оружия. Зачем? — наивно поинтересовался Гаммигин. «Чтобы в неочередной раз собрать деньги со всех владельцев оружия», — объяснил я. «Разрешение на владение огнестрельным оружием стоит 200 шволов в год. И еще столько же разрешение на право ношения его». Черт удивленно присвистнул. «Подожди меня здесь», — предложил я. «Если у тебя нет других дел, можешь продолжить дегустацию пива». А я присоединюсь к тебе минут через сорок. Договорились, кивнул Черт, а взгляд его уже блуждал среди длинного ряда пивных кранов, которые были отнюдь не пустым украшением стойки.